Он, очевидно, смешивает вместе имена, действительно заимствованные, с именами общими по родству корней. Точно так же имена славянские встречаются у Авар и Угров, Баян, Лебедей, Вологут и другие. В своих статьях о норманизме мы уже замечали, что напрасно было бы между древними именами у разных славянских народов искать непременно таких, которые оканчиваются на слав. Последняя приставка начинает входить в моду только с IX века – Многие древние имена у всех почти славянских народов не поддаются славянскому слову-производству. Чех, Бех, Гереман, Мун, Бальде, Гатальт, Миг, Крок и прочие. А туранский оттенок особенно сильным должен был явиться у восточных славян, то есть русских и болгар. Относительно русских имен смотрите выше статью еще о норманизме. Впрочем, древнеболгарская история, не чуждая таких имен, которые носили общеславянский оттенок, каковы имена Намир, Драгомир в восьмом веке, Добромир в десятом. в числе предшественников Богариса, имеем Владимира, а в числе его преемников Властимира. По рассказу о святом Бояне или Наровоте, этот последний был дядей Владимира. Другой его дядя назывался Маломир. А отец вроде Званимира или Звенислава. В упомянутой росписи болгарских князей, кроме тех имен, которые мы уже приводили, славянским оттенком встречаются «Гастун», напоминающий нашего легендарного гостомысла, и князя бодричей исторического гостомысла IX века, «Безмер» и «Севар», последние, вероятно, одного корня с именем «Славянина Сваруны» у Агафия, а этот «Сваруна» тоже, что русский «Сварно» или «Шварно». Ирник с обычным у славян уменьшительным окончанием. Роспись говорит, что Ирник жил 108 лет, чем он напоминает остготского ермонарика, который когда-то господствовал над народами Южной России по словам Иорнанда, умер на 109 году своей жизни. Кстати, о готах. Для тех, которые любят выводить имена древнерусские и древнеболгарские из чуждых языков, я предлагаю ряд готских имен из книги Иорнанда. Гальмал «Унильт», «Аталь», «Чуть ли не отель», то есть «Атилла», «Ансилла», «Мекка», «Книва», «Респа», «Ведука» и прочие. Пусть означенные любители потрудятся объяснить мне эти имена из немецкого языка или найти такие же имена у других германских народов. Если же они не в состоянии сделать ни того, ни другого, то по их логике придется объявить готский народ не принадлежащим к немецкой группе». К числу болгарских княжеских имен можем отнести и те, которые встречались нам в истории гуннов-кутургуров и утургуров, каковы Синнио, Заберган и Сандил. Первое напоминает уменьшительную форму синка в Игоревом договоре. Заберган или его вариант Заберга может быть сближен по корню с Бергус, аланским князем V века, о котором упоминает и Орнант. Относительно имени Сандил и его варианта Сандилх, Если возьмем в расчет древнее носовое произношение «сждил», то получим чисто славянское имя Судила или Судилка и сложное Судислав. Если обратим внимание на тех болгар, которые встречаются в дружинах Велизария и обозначены у Прокопия под общим названием гуннов и массагетов, то и здесь также можно усмотреть славянскую стихию – Во-первых, несколько раз упоминается один из предводителей конницы Айган или Айга, родом Массагет, а у Минандры имеется Анагия или Анангия, предводитель у тургуров на берегах Меотиды, по-видимому, одного из преемников Сандила. Вероятно, это имя есть вариант Прокопиева Айгана, хотя лицо не одно и то же. Далее, в Готской войне Прокопия, между начальниками конных дружин встречаются Массагеты Дзантер, Харсаман и Эшман – Имена чисто арийские, а не тюрко -финкские. Дзантер напоминает известного скифского царя Дантура или Идантура. Эшман – вероятно, имя торжественное с болгарскими сисманами или шишманами. Хорсаман с его вариантом Хорсумант. Очевидно, произошло от славянского божества Хорса. Амант соответствует окончанию немецких имен Намунд, литовских Намунд, славянских Намуд и Мид. Этот Харсамант был настоящий славянский богатырь как по силе и мужеству, так по излишней отваге и пристрастию к крепким напиткам. Однажды, когда готы осаждали Велизария в Риме, Харсамант с несколькими византийскими всадниками наткнулся на 70 неприятелей и гнал их до самого лагеря. Несколько времени спустя он был ранен в левую голень, так что не мог сесть на коня. Эта рана приводила его в гнев, и он грозил жестоко отомстить готам. Когда ему стало лучше...